Лейтенант Кольцов — это командир группы окруженцев, которые встретились с Манзыревым. Когда он нес к фронту послание Барсовой, он дал интересные показания о некоторых особенностях поведения Манзерева. Ой, что это за особенности? Он обратил внимание, как Манзерев ходит, его манеру обращения с оружием и умение командовать. — Что? — Да вот, товарищ комиссар, посмотрите сами. Вот выдержка из протокола допроса лейтенанта Кольцова. — Давайте сюда. Так, интересно. — Очень даже. Хм, надо же. — Интересные вещи, — пишет этот ваш Кольцов. — Его послушать, так перед нами не беглый зэк, а прямо-таки выпускник Академии Генштаба. Тут тебе и умение командовать, и действия с подстраховкой. Да, у меня тоже сложилось похожее впечатление. То, что это не Зек, понятно при первом же рассмотрении. Это либо наш сотрудник, или тогда я не понимаю, почему это прошло мимо нас, либо вообще неизвестно, чей агент. Тогда я не понимаю одного мотива его поступков. Если наш, почему он действовал вразрез всем нашим планам и никак не согласовывал с нами свои поступки? Мы же его ненароком и завалить могли, как в итоге и получилось. Если он не наш, то чей же? И почему в итоге нам помог? Ты, Василий Андреевич, многого еще не знаешь, и чувствую я что без подробного разъяснения тебе сложившейся обстановки еще бог знает, до чего додумаешься. Вот ответьте мне, какова, по-твоему, цель операции «Снег»?» Ну, это ясно, товарищ комиссар. Внедрение Рыжего в разведшколу Кланге. Как, по-твоему, много ли у немцев таких разведшкол? Ну я полагаю, что десятка-полтора как минимум наберется. И что? Каждой школой занимается руководитель моего уровня? Это вообще не мое дело, если внимательно посмотреть. Пускай этим разведка занимается, а не Гугб. У нас, если ты забыл, задачи немножко другие. Тебя это ни на какие мысли не наводило еще. Почему вдруг задачу, относящуюся к разведке, курирую непосредственно я, хотя мои интересы все здесь, в Москве? Задавался я этим вопросом, товарищ комиссар. Ну, и до чего додумался? Ланге, думаю, в нем вся загвоздка. И в чем же ты эту загвоздку видишь? Но он давно у нас тут сидит. И что, он один такой? Я думаю, что не один. Да их, Василий Андреевич, тут десятки, если не сотни, сидят. Если за каждым персонально комиссар Госбезопасности приглядывать будет, то на всей остальной работе можно поставить большой жирный крест. Ланге сидел здесь с тридцать седьмого года. Он действительно разведчик кадровый. Еще рейхсферовской выучки. Каста, так сказать, из старых он, понимаешь? Понимаю, товарищ комиссар. Не все еще ты понимаешь. Его сюда не просто так забросили. Он же старый, у него концы на самом верху. И здесь он у нас не просто резидентом сидел, он связной. Связной. Между ихними, старыми и нашими. Ты что думал? Мы тут всех повыкорчивали в свое время. Да нет, товарищ комиссар, наверняка кто-нибудь до Правильно ты мыслишь, остался и не один. И поверь мне, Василий Андреевич, этот человек не за складом в мухосранске служит. Он вообще может быть... На одном со мной этаже сидит и по утрам в коридоре здоровается. Кто-то же прикрывал Ланго все это время. Как только мы на хвост какому-нибудь контакту садились, так тут же его и рубили по-живому. От нас утечка шла, Василий Андреевич, от нас. И за все это время мы почти ни на шаг к разгадке так и не подошли. — Так надо бы взять его, товарищ комиссар, на допросе все бы и рассказал. — Я не поторопился тебя умным назвать. Ты думаешь, мы такого не пробовали? — Двоих мы взяли. Так одного охрана при попытке гайбекству застрелила, а второй таинственным образом в камере окочурился. — Ну, всякое бывает, товарищ комиссар, могло и так быть. — Могло, не спорю. Только вот охранника, который первого застрелил, через два дня машина сбила. А врач, который вскрытие второго делал, таинственным образом на рыбалке утоп. На речке, с максимальной глубиной в метр. Теперь ты понимаешь, почему вся эта операция по нашему ведомству шла. По линии разведки. А я ее только курировал, да и то неофициально. О нашем с тобой сотрудничестве, кроме нас двоих, знают еще пара человек. Да и те на самом верху. Теперь ясно, товарищ комиссар. А как так случилось, что Ланге в тюрьму сел? И почему его блатные за своего приняли? Я и сам, когда с делом знакомился... Себе этот вопрос не раз задавал. Спрятали его туда. Легенду ему, видимо, заранее подготовили. Нашли среди воров люди, которые его знали, и подтвердили, где нужно. Правда, кончили они все плохо. Кого по пьяному делу зарезали, кого охранник с вышки стрельнул. Так что и здесь мы концов не нашли, как не искали. И спрятали его в тюрьму очень своевременно. Я чуть умом не двинулся, пока гадал, куда он делся. Мы только через год его нашли. И за все это время он в лагере не просто так сидел. У него и связь с волей налажена была. И сообщения свои он отправлять умудрялся успешно. Вот тут нам, наконец, и подфартило... Сели мы на его канал связи. Удалось вычислить подалюку, который его почту туда-сюда таскал. Брать мы его, конечно, не стали, но письма с того момента просматривали. Отследить их получателей здесь не вышло. Шли они все в никуда. Никто их с почты не забирал. Так что читали их где-то посередине Или мы что-то не до конца выявили. Во всяком случае, информацию, им получаемую, мы читали, как я полагаю, всю. И из нее ясно было, что и у немцев тоже какие-то там шашни идут. И цель их общая — договориться между собой. На какой почве и какой ценой — ничего этого мы не знали. Но ясно было одно — Такого спеца, как Ланге, они без дела не оставят. Обязательно они его к чему-то серьезному приставят. И при этом у него должен был остаться канал связи с нашими мерзюками. Не будут его теперь из дела выводить. Он и так знает слишком дофига, чтобы его сейчас в сторону пододвинуть. Ни с того, ни с сего. Вот и родилась мысль подставить ему своего человека. По своим каналам удалось выяснить, что могут ему предложить пост начальника разведшколы. Вот тут и появился Рыжий. Как консультант он был бы очень кстати, да и связи у него тут полным-полно. Начали мы его потихоньку к Ланге подводить. Знали мы, что будут Ланге проверять. И не только его, но и всех, кто с ним рядом будет. Вот и решили выставить его героям в глазах немцев, организовать побег, но не успешный, а провальный, так, чтобы он по лезвию прошел и только чудом уцелел. Это должно было снять с него все подозрения. Вот и стали мы искать среди зэков известного спеца по побегам чтобы уж совсем без сучка и без задоринки все прошло. — Ты спрашиваешь, откуда взялся Манзарев? — Так вот, его выбрал я. — Вы, товарищ комиссар? — Именно я. Перелопатил кучу дел и выбрал такого деятеля, чтобы ни у кого никаких подозрений не возникло. Почти полжизни по зонам и по тюрьмам провел и с нами его никто даже при желании связать не смог бы. Перевели его в ту же зону, где и Ланге сидел. Рыжего к нему подвели аккуратно, устроили Манзареву встречу с Ланге. Они оба там в авторитете значились, и общаться были просто обязаны. За ними там присматривали аккуратно, и помимо Рыжего там свои люди были. Все по плану шло. Начали они побег готовить, решили мы их на этап выводить. Уж больно нереальным выглядел бы побег с зоны. Да и свидетелей там было много. Ни к чему это нам было. Тут у нас первая накладка получилась. Накрыла эшелон бомбами. Однако же все персонажи, основные живы, остались и перевели в город. Заодно и поближе к будущему месту работы Ланга. Про это мы уже знали. Тогда я и приготовил новый побег. Там на месте за этим присматривал Гаврилов. Николай Павлович? А он самый специалист по оперативным комбинациям.